сведет многие недуги у ребенка на нет. Существенная деталь. В покое естественным считается дыхание через нос. Если у вашего малыша аденоидные разрастания препятствуют нормальному дыханию, дело плохо. И не только потому, что следствием являются вялость, плохой аппетит и дурной сон. Этот порог лишает ребенка возможности гулять в морозные дни без риска рецидива респираторной инфекции, поэтому в подобных случаях восстановлению утерянного здоровья должно предшествовать удаление аденоидов. С кем родителям приятны заботы и хлопоты, так это с устойчивыми к дыхательным инфекциям крепышами. Здоровый ребенок – неиссякаемый источник энергии, ему все в охотку. И утренняя зарядка, и долгое купание в любых водоемах, от ванны до океана, и прогулки по красивой местности до полного утомления. Любая погода, особенно та, которую почему-то пока называют неблагоприятной, иные мамы и бабушки, идет ему на пользу. Если малыш живет в сельской или дачной местности, под крышу его можно заманить только калачом. Зима ли на улице, лето ли? Причем зимой вам совсем не боязно, когда он выбежит на несколько минут к Снегурочке и Деду Морозу в одном лыжном костюмчике. Когда пример рядом, а кто для него является таковым читатель, помните? Он и в 20 градусные морозы будет дышать полной грудью, изумительно вкусным воздухом и любоваться белыми клубами пара при мощном выдохе. Протопав летом босиком, осенью под дождем, ребенок с величайшим удовольствием наставит автографов на раскисшие от влаги дорожки. Хоть слепки делай на память. А в городе зимой, не имея возможности так часто выскальзывать на улицу, малыш будет утолять жажду к холоду на балконе. Смело идите навстречу его желания, Интенсивные упражнения, веселая борьба, высокие прыжки вверх с вашей помощью. Помните, хватом за кисти рук. Две минуты. Энергичное растирание открытой кожной поверхности. Одна минута. Все это... повторенное столько раз, сколько заблагорассудится, внесет колоссальный вклад в копилку здоровья. К своему третьему дню рождения ваш малыш сможет подать весомую заявку во всемирный клуб трусаков, преодолев в паре с вами без видимого напряжения каких-нибудь полкилометра. И если на выпускном празднике в детских яслях Вдруг подведут итоги соревнования за лучшую посещаемость группы? Косвенно объективный показатель состояния здоровья. Первый приз попадет, сами знаете, в чьи руки. Зарядка закаленыша. Температура воздуха 5 градусов Цельсия. Одежда, обычное белье, хлопчатобумажный костюм с начесом, лыжный или тренировочный. Лыжная шапочка, уши не закрывает. Шерстяные носки, простые носки, кеды, рукавички. На всякий случай, обычно же они лежат в кармане. Первое. Дыхательная гимнастика. А плюс Б. Второе. Трусца, 150 метров. Третье. Дыхательная гимнастика, Б. Четвертое. Исходное положение пресет, спина прямая, Гусиная ходьба. 10 метров. Пятое. Исходное положение. Крепкий захват кистями за руки в основной стойке. Борьба. Полминуты. Шестое. Дыхательная гимнастика. А плюс Б. Седьмое. Трусца. 200 метров. Восьмое. Прыжок-пружинка. 15 раз. Девятое. Дыхательная гимнастика. б плюс А. 10. Исходное положение: сет на скамье на нижней половине бедра. Голеностопы закреплены одной вашей рукой, за кисть другой малыш держится руками. На раз полный наклон назад, на два исходное положение.